«Двадцать шесть. С кем ты? С теми или с нами?» Дождь, падая на могильные плиты, звучал по-осеннему, свежо и приглушенно. И это нравилось, Беттори. Да, нравилось. Потому что дождь не только немного промыл все вокруг, он, как ей воображалось, донес до покойных что-то живое. «Во всяком случае, мне хочется так себе это воображать». Раздумывая над подобными вещами, она шла, обходя лужи, и вдруг заметила улиток на могильных плитах, и ее кольнуло желание и не в первый раз собрать их и унести домой себе на обед. Биттори старалась спасти под зонтом сделанную дома прическу. Дождь не прекращался. Едва она вышла за ворота, как увидела подъезжающий автобус, и села на него. Что теперь? Беттори перебирала в голове варианты и взвешивала свои возможности. «У меня еще осталась вчерашняя фасоль. Миску для кошки я кормом наполнила. Дома меня никто не ждет». Больше всего ее бесила мысль, что Дон Серапио может решить, будто она согласилась на его просьбу некоторое время не появляться в поселке. Поэтому Беттори сошла у бульвара, купила в ближайшей лавке две булки и, нет, не будет по-вашему, не дождетесь, на первом же автобусе поехала в поселок. У себя дома она снова подогрела остатки вчерашнего обеда и поела. Сделала одно, сделала другое. Потом взялась соединять какие-то провода, восстанавливать контакты. Все то, чем прежде обычно занимался Чато. В результате проигрыватель все же заработал. И в промежутке между двумя старыми песнями до нее донесся звон колокола. Была суббота. Она схватила зонтик и пошла. Куда? Понятно, куда. К семичасовой мессе. Войдя в церковь, хотела было сесть в первом ряду, как в тот далекий день, когда отпевали ее мужа, но тотчас передумала, решив, что это будет выглядеть слишком уж вызывающе. Поэтому она выбрала крайнее место на скамье, в последнем ряду справа. Оттуда была хорошо видна вся церковь, и можно было без опаски наблюдать за молящимися. К началу мессы народу было уже довольно много, хотя и не столько, сколько собиралось в прежние времена. Никто не сел поблизости от Беттори, из чего она сделала вывод, что ее присутствие не осталось незамеченным. «А мне плевать!» Ей не ожидала, что меня встретят аплодисментами в этом Божьем доме, где якобы проповедуют любовь к ближним. Из-за этой пустоты вокруг Битори сразу привлекала к себе внимание, и как только из двери ризницы вышел священник в зеленой ризе, она, стараясь двигаться как можно незаметнее, перебралась на одну из скамей левой половины и выбрала себе место за спинами людей, которых не знала. Ненароком метнув взгляд в сторону, Беттори увидела перед колонной инвалидную коляску. Мирн, еще не заметив Беттори, почувствовала, что та находится в церкви. Мирн вошла, толкая перед собой коляску за несколько минут до семи. Кто-то предупредительно придержал перед ними дверь. Кто именно? Какая разница? Это мог сделать кто угодно. И Мирен заняла свое обычное место. Коляска оранже рядом, статуя Игнатия Лайолы чуть впереди, у боковой стены окутанная полумраком. И тут она будто услышала, как чей-то голос зашептал ей на ухо. Мирен незаметно тряхнула головой в знак того, что все поняла, но вправо ни разу не глянула, ни тогда, ни в течение всей мессы. Это ведет себя с каждым днем все наглее. Мирен была возмущена святым Игнатием и бросила в его сторону сердитый взгляд между колонной и затылком оранчи. «С кем ты в конце-то концов? С теми или с нами?» Хотя месса только началась, ей очень захотелось уйти. Нет, ну кто же мог такое вообразить, чтобы это еще и в церковь явилось? Сами же мира требовали и на своих демонстрациях, и в газетах. А когда мир вроде бы наступил, сразу же принялись делать все, чтобы его к чертям собачьим разрушить. Мирн уже приготовилась встать, но успела еще раз хорошенько подумать. «Чтобы я ушла? Нет уж, пусть уходит это, А потом повернулась к святому Игнатию. «Если ты встал на ее сторону, тогда вдвоем отсюда и убирайтесь!» Проповедь. Две женщины сидят на разных концах одной и той же скамьи. Между ними еще три-четыре человека. Дон Серапио сразу увидел обеих Самвона. Он не назвал их по именам. Чего не было, того не было. Зато внезапно свернул с накатанной темы и принялся импровизировать, сперва, правда, слегка спотыкаясь, но потом из уст его потоком полились фразы про мир и примирение, про прощение и добрососедство. И были они обращены... Тут уж вы со мной не спорьте, в первую очередь, если не исключительно, к двум этим женщинам». Он рассказал какую-то историю или случай, или притчу, называйте как угодно, о двух людях, связанных крепкими узами дружбы, которая делала их счастливыми, но как-то раз они поссорились и стали несчастными. Однако Господь возжелал, чтобы они примирились, и хотя это было непросто, время спустя примирение состоялось. Это. Таким образом, к ним вернулось прежнее счастье, потому что, как говорил Иисус, возлюби и так далее. Священник разошелся не на шутку, и у него получилась пылкая проповедь на целых двадцать минут, хотя обычно он говорил наставительно и взвешенно. Миран между тем, уже прекратила свою беседу с Игнатием Делойолой. «Ты никогда не даешь мне того, о чем я прошу!» И теперь сидела, насупившись. Занятая своими обидами и раздумьями, она не сразу заметила, что Аранча здоровой рукой посылает приветы той женщине. Только этого нам и не хватало. У Оранча даже голова стала покачиваться под тяжестью улыбки. Она улыбалась глазами, улыбалась губами, лбом, ушами. Срам один, а не улыбка! Или у нее опять удар случился? Хотя, если подумать как следует, может, а раньше и не приветы посылала, а показывала свой чепуховый браслет, который дома с нее никакими силами невозможно было снять. «Слышь, дочка, это ведь всего лишь игрушка!» Мирон незаметно подняла тормоз на коляске и, надавив ногой, развернула ее так, что оранча оказалась лицом к алтарю. Ну и теперь это дурище! Господи, дай ты мне побольше терпения! Все осилилось оглянуться, и мать еще немного подтолкнула коляску, потом еще чуть-чуть, ближе к стене. Так что Аранча больше уж никак не могла обмениваться знаками с той. то и дело поглядывала влево, после того, как заметила, что Аранча подает ей знаки. Вытянув шею, за профилями трех или четырех разделяющих их прихожан, она могла увидеть частично мать и всю целиком дочь пока вдруг не обнаружила, вот странно, что коляска уже не стоит в прежнем положении и что нет никакой возможности ответить оранжевой улыбкой на ее улыбку. Скрестив руки над грудью, Мирон пошла причащаться. А ведь та наверняка сейчас смотрит на меня. Прямо кожей чувствую, как впиваются иголки ее взглядов. И Беттори действительно не отводила от нее глаз. «Это надо же! Какое благочестие! Надеется, небось, прямиком в рай попасть! Интересно, что ей там скажут, когда увидят, что рубашка у нее залита кровью моего мужа?» К священнику уже образовалась небольшая очередь. И Беттори захотелось тоже присоединиться к цепочке причащающихся. Что с того, что она не верит в Бога и не соблюдает никаких обрядов? Зато когда та, другая, с гостьей на языке будет возвращаться по центральному проходу на свое место, возможно, их взгляды хотя бы на миг пересекутся». Беттори представила себе эту сцену и сразу же почувствовала всплеск эйфории. Даже дернулась было, чтобы встать но ей помешал острый укол в живот, третий или четвертый за последние дни. Она пережила пять мучительных минут, боясь потерять сознание. Так ей было плохо. Закрыв глаза, она сделала несколько медленных вдохов и постепенно пришла в себя. Как раз к тому мигу, когда месса закончилась, и прихожане двинулись к выходу. Беттори смогла подняться на ноги и сразу увидела, что инвалидной коляски на прежнем месте уже нет. биттори покинула церковь в числе последних. Когда она оказалась на площади, шел дождь. И, скорее всего, именно из-за дождя люди так быстро разбежались по домам. Не прошла биттории и пяти шагов, как перед ней выросли две расплывчатые фигуры. «Ты нас узнаешь?» Голос показался ей незнакомым, лица были видны плохо, но она все-таки узнала их, хотя и не сразу. Однако очень быстро, да, конечно, узнала, такой-то и такая-то. Пожилая супружеская пара, жители поселка, говорили они шепотом. «Мы увидели тебя в церкви и страшно обрадовались, и тогда я ему сказала, давай подождем ее, мы очень хорошо к тебе относимся и всегда хорошо относились». Следом заговорил он, но так тихо, что колотящий по зонтику дождь заглушал его голос, и Беттории пришлось напрягать слух. «Мы сами никогда не были националистами». «Но, как ты сама понимаешь, лучше, чтобы здесь об этом не знали!» Беттория поблагодарила их, потом извинилась, сославшись на то, что спешит. «Разумеется! Мы тебя не хотим задерживать!» «Спешит?» Никуда она не спешила. Она растворилась во мраке, спряталась в первом попавшемся подъезде и какое-то время стояла, прислонившись к стене, и дожидалась, пока отпустит боль.